Глава двадцать С трудом продираю глаза. Родной потолок над головой, а под лопатками привычный футон. Все как обычно. Но отчего же мне так паршиво? Во рту засуха, которой позавидует сама Сахара. По вискам без перерыва лупят кузнечные молоты, а сознание плывет словно в тумане. «Какого хера происходит?» Из последнего, что помню, как долил остальных участников турнира. Один против всех, я не оставил ублюдкам ни единого шанса. Эффектным выступлением я заявил о себе, и кроме того, заработал недюжинный авторитет среди рядовой гопоты из Йокайдо. А вот что было дальше, это загадка для спутанного разума. В голове лишь отрывки образов без четкой картинки. «Нет, так дело не пойдет. Давай, Антон, сосредоточься. От этого может зависеть твоя жизнь». «Возможно, плохое состояние вызвано отравлением или воздействием вредоносной техники. Ну же, черт тебя подери, вспоминай!» Через секунду меня накрывают вьетнамские флэшбеки. «Да брось, куда ты торопишься?» я протягивает мне откупоренную бутылку пива. «Не будь мелкой сучкой! Твою победу надо отпраздновать! Давай, всего по паре глотков!» Мы чукаемся, и я слегка отхлебываю содержимое. Фрагмент обрывается, но ему на смену тут же приходит следующий. Голову штормит. В руке бутылка пива. Уже другая. Не помню, третья или пятая. Да мне и не до подсчёта. Меня больше беспокоит, почему я голый по пояс, а за моей спиной недовольно ворчит «О, Кожу в области лопаток немного саднет. Резкий обрыв. Этот эпизод пугает меня до усрачки. Не могу вспомнить, были ли на мне в тот момент штаны и нижнее белье. Если нет, то боюсь представить, что отсука делала со мной, стоя у меня за спиной. Ладно, попробуем еще раз. Я должен выяснить, что же вчера произошло. Я вновь в главном зале. Вокруг Гоман, но я не обращаю на него внимания. Ведь на арене происходит кое-что действительно интересное. И на этот раз это не очередная драка». «Эта песня посвящается нашему новому братану и по совместительству командиру четвертого отряда», — орет в микрофон, и трибуны ликуют в ответ. Но недолго. Практически сразу звучит гитарное соло в исполнении рефери. «Выпей с нами баку!» «Ага, ага, выпей с нами баку!» «Ага, ага, выпей с нами баку!» «Ага, ага, а он не так уж плох, хотя хафу и на вид лох!» Кэмми, ну почему башка так раскалывается? Неужели этот ублюдок Нуэ подмешал какую-то дрянь в пиво? Почему, я нихрена не помню. Только обрывки этого говённого выступления забивают сознание, словно белый шум. «Он парень неплохой, только мелкий и тупой. Ты знаешь, все же трудно сегодняшним же днем Наш Баку хочет стать крутым реальным пацаном. Отсутствие мозга влияет на стиль». «И наш юный гангстер машет досками, как псих!» С тяжким кряхтением отрываю задницу от смятой простыни и топаю в душ. Нужно срочно освежиться, а то чувствую себя, как последняя размазня, да и выгляжу соответствующе. Взгляд непроизвольно цепляется за отражение в зеркале. Видок у меня еще тот. Бледная опухшая немочь со следами недавнего похмелья. Как говорится, краши в гроб кладут. Еще и эти синяки под глазами. Разве такие бывают от похмелья?» И вновь орущий в микрофон Ноэ перед внутренним взором. «Знай биться с ним! Это такой экстрим! Он будет делать все то, что мы с вами не хотим! Он мелкий гангстер Ринга! Эй, эй, так что ты забей!» Дабы отрешиться от назойливых воспоминаний о концерте, так и лезущих в голову. Встаю под ледяные строя и практически сразу же выскакиваю из душевой. Стоит прохладной воде огреть меня по спине, как я ощущаю острое жжение в области лопаток. Кажется, сюрпризы продолжаются. Предчувствуя неладное, поворачиваюсь спиной к зеркалу и бросаю взгляд за спину. «Твою-то бога душу, мать!» Не сдерживаю себя в выражениях, пока где-то на фоне звучит ублюдочный трек. Он решил сделать тату, е yeah, тату во всю спину. Просил набить четыре, нанесли двадцать четыре ха. Друзья все говорят, он не придурок, он нормальный. Но он считает, что он гангстер и реальный парень. Сделай это Баку. Ага, ага, сделай это Баку. Ага, ага, сделай это Баку. Ага, ага, он парень неплохой, только мелкий и тупой. И правда тупой. Только идиот позволит нанести себе на спину парочку канзи, которую можно перевести как «смерть и привет». Цифра 4 и «смерть» обозначаются одним иероглифом. Разница лишь в интонации. Похожая ситуация с цифрой 2 и словом «привет». Этот хитро вымудренный мудак точно сдобрил пиво каким-то психотропным дерьмом. Видит бог, я убью эту паскоду. Но сначала попью водички. Иначе до вожделенной мести попросту не доживу. Сдохну от обезвоживания. Спора привожу себя в порядок, перекусываю и незамедлительно отправляюсь в Могру. Я обязан разобраться со всем произошедшим и лучше сделать это по горячим следам, пока не всплыли еще какие-нибудь сюрпризы вроде татуировки во всю спину. Утречка, командир. У самого входа в клуб сталкиваюсь с довершным здоровяком с Канабо которому я не так давно приказал разможить собственную голову. И хоть бестолковка толстяка перемотана бинтами, но сам он выглядит бодрячком. Куда лучше меня. «Знатно вы вчера отожгли». «Отжёг?» «О чем это он?» «А вы не помните?» Взбудораженное сознание лишь со второй попытки подмечает странный факт. Жердей обращается ко мне на «вы». Коренной японец обращается к хафу на «вы». «Это что-то новенькое». Если учесть еще и то, что здоровяк старше меня как минимум на пару лет, то картина происходящего становится и вовсе сюрреалистичной. Чертовщина какая-то. Нужно поскорее узнать, что же я такого вчера учудил. Рассказывай: все началось с того, что вы заставили нас хоронить обломки того деревянного бруска прямо на арене. Очень благородный поступок по отношению к оружию, которое сослужило добрую службу. «Но я до сих пор не могу понять, почему вы прозвали эту палку бычком». Похороны бычка — армейская традиция. Если военнослужащих спалили за тем, что они курят или выбрасывают окурки в неположенном месте, то их заставляют рыть яму и в буквальном смысле хоронить бычок. Вновь вьетнамские флешбеки перед глазами. Парни в черных балахонах кучкуются вокруг песчаной могилки, покрытой белыми хризантемами. На арене гробовая тишина. И лишь моя бессвязная речь изредка ее бередит. «Ты был верным, ха, другом и надежным ха, соратником. Покойся с миром. Надеюсь, ха, в следующей жизни ты станешь елью в Куршавеле, и каждый год вокруг тебя будут водить хороводы и элитные эскортницы в одном нижнем белье. А затем вы начали нас качать». «Ох, лучше бы он этого не говорил». Мозги вновь чудят выдавливая из своих загромов недавние события. «Делай! Раз!» Гупники из йокаиду стоят в упоре лежа, Их руки сгибаются, пьяными мордами они дружно бороздят песок. «Делай! Два!» Локтевые суставы разгибаются, отрывая своих хозяев от песчаного пола арены. «Полтора! Я сказал полтора! Я вас, сукиных детей, заставлю Родину любить!» «Какого чёрта!» Почему они все это терпели? Ни хрена не понимаю. И это, командир, вы бы проведали Тацуми в больничке. Зря вы так с парнем. Что еще за Тацуми? Чертова каша в голове. Я словно слепой котенок, который тычется носом наугад. Не успеваю задать очередной вопрос, как боковым зрением замечаю Ноэ, который, весело посвистывая, шагает в нашу сторону. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Моментально забываю о перебинтованном толстяке и устремляюсь навстречу хитрожопому ублюдку. Пора с него спросить. «Надо поговорить», — безапелляционно заявляю я, когда оказываюсь напротив своего нового босса. «А как же привет, Нуэ, рад тебя видеть, Нуэ. Кстати, как там Тацуми?» «Да что еще блять за Тацуми? Ты чё, ничего не помнишь? Представь себе! А то ты, сволочь такая, об этом не знаешь». Тацуми — это тот каратист, которого ты вырубил ударом под дых. И? Что и? Я не знаю, чем он тебе не угодил. Но не стоило заставлять парня разбивать башку и бетонные парапеты. Он каратист, а не долбанный ВДВшник. Что за идиотизм? У него что, совсем мозгов нет? Какого хера он не отказался? Он пытался, но ты не оставил ему выбора. Чёртова куайки! Доходит до меня с опозданием. «Зато теперь понятно, почему остальные гопники вели себя как шёлковые. У них попросту не было возможности мне перечить. Бедолаги. Ладно, хрен с этим татсоми. Отнесу ему апельсинов. Лучше объясни, что за дерьмо у меня на спине. Не здесь. Пойдем внутрь». Ноя увлекает меня за собой, и мы спускаемся вниз. Когда входим в главный зал, глаз тут же прикипает к разломанной барной стойке. «Долбаные малолетние вандалы! Когда узнаю, что за урода это устроили, то надену им глаза на жопу!» Проскакивает подлинненькая мыслишка о том, чтобы сдать Кусю со всеми его потрохами. Но, к сожалению, у меня нет уверенности, что сам не попаду под раздачу. Я ведь тоже в этом участвовал, пускай и не по собственной воле. Да и сдав Кусю, я подставлю Нодзуцу Цугимити. А ссориться с гигантом мне от чего то не хочется, да и не с руки. «Рассказывай!» «Стоит нам расположиться за уцелевшим фрагментом барной стойки, как я тут же беру быка за рога». «Зачем было меня так подставлять? Что за дерьмо ты мне подсыпал? Немного того, немного всего. «Вот ведь ублюдок. Он даже и не думает о том, чтобы отпираться». «Расслабься. Так было нужно». «Нужно кому?» «Тебе», — пожимает плечами Нуэ, после чего задирает футболку на груди. Мастерски выписанные чернильно-черные кандзи сразу бросаются в глаза. «Не бойся смерти, если хочешь жить», — гласит надпись. «Это не просто татуировка. Это техника каллиграфии Ооцуки. Благодаря этой штуке ты можешь больше не беспокоиться о том, что тебя кто-то отследит при помощи ки. Даже шикигами не смогут тебя обнаружить». «Шикигами? Ты серьезно? Это же просто выдумка». «Ага». «К твоему сведению, этой выдумкой изобит под завязку метрополитен, правительственное здание и все места общего пользования с большим скоплением людей. Эти штуки — местный аналог камер слежения. Ты мог бы мне просто об этом рассказать? Не обязательно было устраивать этот цирк. А ты бы поверил?» По моему лицу с легкостью можно понять ответ. И данный факт не ускользает от внимания лидера Йокайдо. «Вот тут и оно. Да и чего греха таить?» Было весело за тобой наблюдать. Я даже сделал несколько фоток на память. Еще один фотофил на мою голову. О чем это ты? Ни о чем. Давай лучше поговорим о награде. Я выиграл твой чертов турнир, но не вижу перед собой чемодана с деньгами. Десять миллионов йен не такая уж крупная сумма, чтобы таскать ее в чемодане. Но я встает из-за забарной стойки и приглашает меня следовать за ним. Пойдем. Сквозь проломленную фальш-стену мы попадаем в знакомый мне коридор и топаем в самый его конец. Останавливаемся лишь в самом дальнем тупичке, около сейфовой двери. «Опять забыл запереть!» Но я распахивает перед нами тяжелую дверь, и мы входим внутрь прохладного помещения, заставленного металлическими стеллажами. «Это ведь подделки, да?» — с надеждой спрашиваю я когда осознаю, что же за бумажки такие ровными рядами покоятся на блестящих поддонах. «Баку, ты чего? Какой идиот будет хранить у себя дома левые деньги? А про банки ты не слышал, да? И как я им объясню, откуда у меня целый грузовик бабла? Кстати, да. Откуда у тебя такая куча денег? Откладывал со школьных завтраков. Ками, что за тупой вопрос? У меня под контролем два специальных района Тайто и Акихабара. Все, что раньше принадлежало Мацубака, и теперь мое. Ясно. Давай, забирай свои 10 миллионов и вали из моего хранилища. Только пошустрее. Если ты не забыл, нас ждет еще и очень важный разговор. Да разве о таком забудешь? Ради него родимого все и затевалось. А деньги — это так, лишь приятное дополнение. Внимательно отсчитываю банкнот из ближайшего поддона, пока рядом нетерпеливо переминается с ноги на ногу Нуэ. «Ну, чего возишься?» Наконец не выдерживает импульсивный лидер Йокайдо и просто сгребает в охапку несколько увесистых пачек, после чего пихает мне в руки свой улов. «На, и пошли уже!» «А вдруг здесь не хватает?» «Да ты достал!» Еще одна плотная стопка купюр оказывается в моих руках, и я с чувством выполненного долга покидаю святая святых лидера Йокайдо. За спиной щелкает запорный механизм. Следующим пунктом нашего назначения становится рабочий кабинет Ноэ по соседству с хранилищем. Вот только о том, что он именно рабочий, говорит лишь большой стол, заваленный экипой бумаг, и выпуклый монитор персонального компьютера на столе, под которым обретаются мышка и клавиатура. В остальном же помещение больше походит на склад. Практически все свободное помещение заставлено картонными коробками со всяким хламом, начиная от различных микросхем, и заканчивая газетными вырезками бородатых времен. Лишь путь к небольшому дивану у стены более-менее расчищен. В остальном же вокруг себя я наблюдаю лишь хаос. Но ну, от чего я еще ожидал от лидера молодежной банды, пускай и перерожденца? Чистоты и порядка? Когда мы усаживаемся на кожаную обивку, но ну и без моих понуканий, сразу принимается за рассказ, от складывается впечатление, что он и сам заинтересован в этом разговоре. Непривычно видеть его в роли человека, который сам идет на контакт. «Мы в жопе. Обнадеживающее начало. Посмотрим, что будет дальше. Я не конкретно о нас с тобой, хотя и это тоже, а в принципе обо всех химерах. Попаданцы в этом мире вне закона». Был один эпизод в местной истории, после которого местные шишки решили, что больше не нуждаются в наших услугах. «Восстание? А ты не такой уж и тупой». Спасибо на добром слове. А теперь заткнись и слушай. Все оказалось еще прозаичнее, чем я думал. Всего лишь тривиальная борьба за власть, которая вылилась в массовую бойну. Повзрослевшие и вошедшие в силу химеры скинули ярмо бывших хозяев и попытались занять их теплые места. Не вышло. Зашоренное население поддержало местных царьков, и наших сноя предшественников попросту завалили мясом. Но это лишь предыстория, дела давно минувших дней. А вот дальше Нуэ поведал мне о действительно интересных вещах. Оказывается, у химер есть одна важная особенность. Помимо того, что наша ки отличается от местных аборигенов благодаря многочисленным чакра-аномалиям, так она еще и эволюционирует в определенный момент. Происходит это по окончанию взросления, лет эдак в 20 после формирования тела у химер происходит окончательный синтез чакр. Вместо банального наложения друг на друга, они сливаются в единый конструкт. Именно в этот период духовная химера обретает свои истинные силы. И если до этого момента особо выдающиеся бойцы еще могут поспорить в силе с обученной химерой, то после схватка один на один попросту не имеет смысла и превращается в форменное самоубийство. И дело даже не в том, что слитые чакры начинают выдавать больше «ки». Секрет кроется скорее в новообретенных свойствах этой самой «ки». К сожалению, более подробной информации Ной не сумел мне предоставить. С его слов, бывшие учителя поведали ему не так много об этом. Основным проводником в мир «Химер» для Ноя стал никто иной, как бывший министр боевых искусств. Именно он стал инициатором группы «Химер» и лично курировал их деятельность до самой своей смерти. На мой вопрос о том, почему мы должны беспокоиться о будущем, раз главный виновник нашего здесь появления мёртв, и лишь разразился задорным смехом. Впрочем, я и сам быстро понял свою оплошность, когда Нуэ рассказал мне о цели старого министра. Этот больной на всю голову старик решил погрузить собственную страну в хаос подростковой преступности. И все ради того, чтобы местные детишки почувствовали кровь и встали на путь насилия а позже уже закаленными в уличных разборках стали верными солдатами великого императора идиотский план обусловленный безвыходным положением оказывается япония давно уже не такая великая держава как они рассказывают в местных сми раз властям пришлось прибегнуть к столь отчаянным мерам и роль химер во всей вакханалии довольно проста и незавидна Они марионетки, которые лишь притворяются королями. И их единственная задача — втравить в разборке молодежных банд как можно больше неокрепших умов. Достаточно сильные, с опытом прошлой жизни, без привязанности к местным жителям и их культуре, химеры представляются идеальными исполнителями на эту роль. И когда они отыграют свою партию, то будут мгновенно устранены. И никто, конечно же, не станет дожидаться их совершеннолетия». «Убьют всех. Всех, кроме меня». Это если верить Нуэ и его доводам о том, что на каждый населенный пункт была выделена лишь одна химера. Но тогда кто ответственен за мой призыв? С этим вопросом в голове и пакетом денег в руках я и покидаю ночной клуб. Вот только помимо этих двух нож есть еще и третья. Этот ублюдок Нуэ в очередной раз проехался мне по ушам. Его складная теория о роли химер в этом плане не выдерживает никакой критики. Да, я не особо умен, но даже мне понятно, что на роль лидеров марионеток можно было назначить кого и попроще. Что-то здесь не вяжется. В этом пазле явно не хватает какой-то важной детали, которая могла бы объяснить столь рискованный выбор в пользу химер. Да и с татуировкой не все так гладко. Ноэ утверждает, что меня больше нельзя отследить при помощи Ки. Но это не значит, что сама Ооцука не сможет этого сделать в любой удобный момент. Избавившись от слежки со стороны извращенки Шиноби, посланной отцом этого тела, я тут же обзавелся мишенью во всю спину. И только один бог знает, когда Ооцука решит в нее выстрелить. А еще за мной, кажется, следят. И теперь уже не гипотетически, а вполне так явно.